Глава двадцать шестая Празднование свадьбы удалось. Что тут еще скажешь? После окончания банкета, вручения всех подарков и поздравления молодых, уже в замке я сообщила, что в связи с таким событием предоставляю им отпуск на неделю. И после некоторых размышлений обе пары умотали в разные стороны. Арейна и Эйлорд Ферин. «Благо, деньги у моего мага есть, и он вполне мог обеспечить проживание где-нибудь в укромном уголке с хорошими условиями». А Назур и Алексия отправились в Арнахель. Назур тоже накопил некоторую денежную сумму и собирался показать жене столицу Мариэли. Ну а мы? А у нас свои заботы. Главное событие в жизни моих друзей свершилось, а до нашей свадьбы еще есть время». А потому я сообщила Асеру, оставшемуся за старшего вместо Назура, что мы займемся пока осмотром домов в столицах трех миров. Нужно же разобраться с приобретениями. А он пусть бдит и присматривает за замком. «Куда сначала?» Филимон подпрыгивал от нетерпения, одновременно пытаясь отпихнуть основательно подросшего Марса. «Думаю, в Киристаль». Там мы уже были и город более-менее знаем. Я складывала в сумку последние вещи. А потом... Фили все-таки не удалось увернуться, и Марс прошелся влажным языком по его мордочке. Марс, да не слюнянно же ты меня! Выпалил кот в сердцах. А потом в Лилирею и напоследок демонам. Я огляделась, вспоминая, все ли положила. «Это хорошо! Мою корзинку ты не забыла?» «Какую корзинку?» «Ой, ну что ты придираешься к словам?» Фыркнул кот. «Ну не корзинку, переноску. Какая разница?» «А зачем?» Я остановилась И вопросительно взглянула на кота. «Что значит, зачем?» Он тоже посмотрел на меня. «А я что, своими ногами, что ли, должен путешествовать?» э, а ты с нами собрался?» «Так, а ты что, не собиралась меня брать?» Тут же возмутился мохнатый нахоленок. Я тоже поеду. Вы же в дома едете. Ты что, не знаешь, что в новый дом нужно сначала впускать кота и только потом заходить самим? Ты вообще что ли? Голос кота стал приобретать истерические нотки. Значит, как совета у Фили спросить, Так Филя завсегда должен отвечать. А как у фей целый месяц Жрать твою отраву волшебную, Так тоже Филя должен. А как в новые дома, Так без меня. -у. Фамильяр вскочил, Сердито в шерсть. Эй, ты чего? Я даже опешила от такого напора. «Да я же не против, просто не знала, что ты тоже хочешь!» «А ты меня спрашивала?» «Граф!» Поддержал своего няня и друга Марсик. «Так, спокойствие, только спокойствие!» Я рассмеялась. «Марс, тащи свой поводок и Филькину переноску!» То -то же!» Кот сдулся и сел. «А то зачем? Зачем? Затем?» Марс убежал, и тут же в комнату вошел Эрелев. «Чего шумим? Чего ругаемся?» Лирелл поправил на плече свою сумку. «Она меня брать не хотела!» В меня тут же обличающе ткнулась мохнатая лапка. «Не ври!» – меланхолично обронила я и присела на диван. «А я настоял!» Как ни в чем не бывало, продолжил Филимон. «Объяснил твоей глупой фее, что в дом сначала...» Выделил он интонацией. «Должен входить я! А уж потом, так и быть, можешь ее вносить на руках!» «Граф!» В комнату влетел Марс. В зубах он держал кошачью переноску. «И, кстати, Вик!» Снова заговорил Филимон. «Я вообще-то крупный кот, понимаешь? Я очень крупный кот!» И он уставился на меня. «И?» Я тоже на него посмотрела. «И значит, мне нужна...» более просторная переноска и я улыбнулась чего и возмутился мой наглый фамильяр палку свою доставай увеличивай мне транспортное средство филичка я тебя очень люблю но не борзей, ладно я прищурилась а то ведь придется воспитывать И я многозначительно похлопала палочкой по ладони второй руки. Да «Но-но! Ты это...» Филя понял, что, кажется, перегнул палку. М, м Ну ладно, ладно!» Он закатил глаза. «Вика, увеличь мне, пожалуйста, сумку для транспортировки меня, драгоценного, а то мне тесно!» «Вот так бы сразу!» Рассмеявшись, я взмахнула палочкой, и Филина переноска приняла более обтекаемые формы и значительно увеличилась в размерах. Наконец все упаковались, собрались, отдали последние указания. «Ну что, давай в Киристаль!» Я взяла поводок Марса в правую руку и подошла к Рилу, который держал переноску с Филимоном и сумки. И через пару мгновений мы уже стояли неподалеку от дома графа Элизара. Мы решили дойти до пункта назначения пешком, чтобы осмотреть улицу, на которой стоит мой новый дом. Ну, что сказать? Король Албрит меня не обидел. Я растерянно оглядывала трехэтажный особняк с святыми колоннами, стоящий чуть в отдалении за забором. Вокруг дома был разбит небольшой садик, и огорожено все это было – Кованной ажурной оградой. Рил, а это точно он?» Спросила я, не поворачиваясь. «Мы вроде говорили про небольшой домик. А это ж махина какая! Три этажа и комнат, наверное, штук десять». М -м, всего двенадцать, Не считая бальной залы, Столовой, подвала и подсобных помещений». Ответил мне Лирл, продолжая сверяться с бумагами. «Нет, Вик, все верно». «Улица восхода, дом семь. Точно он». «Бальная зала?» Филя высунул мордочку. Винкуся будет давать балы?» «Не будет. Это я». «Будет, будет». «Это Эролиф». «Не буду. Это снова я». «Будем». «Это снова Эролиф». «Вот как свадьбу отметим, так и гостей приглашать станем». «Родная, ну смирись уже». Ты не просто обычная землянка Вика, а аристократка, которая обязана вести светскую жизнь. Не хочу. Вот твоя мама же не дает балов. А она тоже аристократка, даже еще аристократичнее меня. Кто тебе сказал такую глупость? Мой жених удивленно посмотрел на меня. Еще как дает. И балы, и маскарады устраивает, и просто звонные вечера». «Наш дом всего в двух часах езды от Анделлы, так что и к нам гости часто приезжают, и родители с Ирлеевым все время ездят в столицу на разные мероприятия». «Да?» – я подавленно замолчала. «Вот не хочу. Не хочу я всех этих балов, маскарадов и званых вечеров. Я боюсь всех этих аристократов». Пока я предавалась трусливым мыслям, Ирлеев подошел к калитке и присмотрелся. «Вика, иди сюда и приложи ладошку в центр своего герба». «А откуда тот мой герб?» Закончить фразу я не успела, так как подошла и действительно увидела в центре ворот свой герб. «Надо же! Дом, похоже, мне не просто по документам отдали, но и обозначили его как мой». Я приложила ладонь к грифону, и через мгновение ворота открылись с мелодичным перезвоном. По выложенной светлыми плитами дорожки мы дошли до крыльца, и я открыла дверь ключом, приложенным к документам. «Меня! Меня первого!» взвыл из сумки Филя. «А как же, мы помним!» Эролиф опустил переноску на крыльцо и выпустил Филю. Не успела я глазом моргнуть, как Филька важно переступил через порог и тут же, сорвавшись с места, Пули помчался вглубь дома. Переглянувшись и посмеиваясь, мы вошли следом, и я отпустила с поводка Марса. А еще через минуту откуда-то из коридора послышался звон, грохот, возмущенный вопль Фили и следом не менее возмущенная тирада, выкрикнутая мужским картавым голосом. — А ну, брысь, поганец! Ты как сюда попал? А ну, проваливай! «Сам ты, брысь! Завопил Филя и снова что-то громыхнуло. «Я потомственный фамильяр! Меня хозяйка этого дома первым внутрь запустила!» «Где хозяйка?» «Хозяйка этого дома фея!» «А у фей не бывает таких наглых морд в фамильярах!» «Иш!» а ка «Не кот!» «А бык какой-то!» Возмущался все тот же картавый голос. «Вико!» – взревел Филя. «Он мне не верит! Этот картавый домовой не верит, что я твой фамильяур! Ну, скажи уже ему!» И снова грохот и звон. Через несколько секунд в коридоре показался кот, Летящий к нам с задраным трубой хвостом, А следом за ним коренастый лохматый мужичок Со сковородкой наперевес. А ну, стой, Морда наглая! Я тебе покажу, как в чужой дом забираться. Вика! Кот пули влетел мне на руки. Вот! И возмущенно ткнул лапкой в мужичка. Местный домовой! Вот скажи ему, скажи! «Ой!» Домовой увидел нас, резко затормозил. «Здравствуй!» Я с улыбкой смотрела на растерявшуюся домашнюю нечисть. «Виктория Лисовская, новая хозяйка этого дома!» «Ах ты ж, батюшки!» Домовой всплеснул руками и уронил сковородку, которая с грохотом приземлилась на пол. «А я это, домовой я, дом охраняю, вот!» и он неловко поклонился. Похвально, не выдержав, я рассмеялась. Это мой жених, Эрелиф Лесарель. Я кивнула в сторону, с трудом сдерживающего смех Рила, так как руки у меня были заняты филей. А это действительно мой фамильяр, Филимон. Прошу любить и жаловать. И мой пес, Марс. Граф! Подал тот голос. А почему он розовый? домовой в изумлении уставился на марсика лиловый хором выдали мы втроем согласился песик а тебя как зовут домовой заговорил рил дык никак домовой же я хочешь имя дам это я а можно переняв мою краткую манеру говорить тут же перестроился домовой «Василий, сокращенно, Вася, как тебе?» «Что, правда, мне?» Домовой вытаращился. «Мне настоящее имя?» В общем, как только Василий, мой новый домовой в новом доме в Керистоле, отошел от первого шока после нашего явления и нежданно приобретенного имени, он показал нам дом. Просторный светлый особняк мне очень понравился. На первом этаже, кроме кухни и подсобных помещений, находились большая бальная зала, два рабочих кабинета, столовая и гостиная с камином. А на втором и третьем – хозяйские покои, гостевые комнаты и комнатки для прислуги. Выяснилось, что жил в этом особняке Василий давно, почти с момента его постройки. Дом старинный, Переходил к разным людям, и совсем недавно его приобрели по приказу короля для феи Виктории. Это Вася подслушал из разговоров. Сам-то он не показывается людям. Дом хороший, крепкий, никаких тайн и скелетов в шкафах не имеет. И хотя кое-какие места не мешало бы подремонтировать и освежить, но в целом, что называется, хоть сейчас въезжай и живи. А уж после того, как я прошла с ним по дому и все, что требовало некоторого ремонта, восстановила с помощью волшебства, Василий на меня был готов чуть ли не молиться. Задержались мы в Киристоле на два дня, потратив энное количество времени на поиски прислуги, которая бы жила здесь постоянно и была бы готова встретить наш приезд в любое время дня и ночи». «Учитывая, что жить здесь постоянно мы не планировали, то и прислуги наняли минимум. Экономка, которая при наших приездах должна будет еще готовить еду. Ее взрослая дочь, девушка лет двадцати, в роли горничной, и сторож, одновременно исполняющий работу садовника. Вот и весь штат. Василий решил, что показываться людям он не станет» но попросил предупредить о том, что он тут живет, чтобы не забывали оставлять ему еды и молока. Как оказалось, домовой его невероятно любит. К нашему удивлению, кухарка Настилла и горничная Олесья не испугались, а наоборот, очень обрадовались тому, что в доме живет домовой. И Настила даже пообещала, глядя куда-то в пространство, мимо Василия, которого не видела, что будут ему и молочко, и пирожки. Вася важно и довольно кивал, не обращая внимания на фыркающего Филю. А сторож Никир со своей стороны обронил, что не возражает иногда перед сном перекинуться в карты или кости. Тут Василий задумался. В общем, отбыли мы из Киристоли, крайне недовольные друг другом. Домовой светился от счастья, что дом обновился, что хозяйка его фея, и можно от нее, то есть от меня, и от ее мужа, а в будущем и от детей не прятаться. Подружился с Марсом, и даже с Филимоном они пришли к примирению. Филя хоть и дулся, но через некоторое время признал, что вообще-то Вася не просто так его шуганул, а оберегая хозяйское добро. Так что, сморщив на прощание мордочку, мой деловой фамильяр смилостивился и протянул Василию лапку для прощального лапа и рукопожатия. Мудрый домовой сделал вид, что все так и должно быть, и в итоге они расстались мирно.